Паш, нам бы обои в спальне переклеить, с надеждой в голосе произнесла жена Павлика Лариса, поставив на стол перед мужем тарелку супа. Переклеим, кивнул Паша, ловко выловив из тарелки лавровый лист. Но потом, сейчас не до этого. Да я понимаю, что не до этого, но они уж совсем старые, Паш. В углу отошли уже от стены, видел? Не видел. Так подойди и посмотри, посмотрю. Лариса долго смотрела на уплетающего суп мужа, а затем медленно опустилась на стул напротив. — Паш, к нам в город приезжает тренер один. Ну, знаешь, коуч. — Не знаю. Словак, что ли? — Да почему словак? — Ну, или Рома. И, знаешь, что это за фамилия такая, коуч? — Да это не фамилия, это профессия такая. Он людей учит, как деньги зарабатывать. Я... «Тут... в общем, я купил тебе билет. Ты сходишь?» Паша перестал жевать и медленно поднял взгляд на жену. Та быстро проанализировала выражение лица мужа и в целях защиты тут же вывалила на него всю известную ей информацию. «Просто наш начальник принес эти билеты, сказал, что надо купить и сходить. Там со скидкой, Паш. «Не переживай. Я купила, а потом поняла, что в субботу у меня не получится. Мы же с мамой хотели увидеться. Хотела вернуть, но ты же знаешь нашего начальника. В общем, чтобы билет не пропадал, нужно, чтобы кто-нибудь сходил. Ну, давай ты сходишь». «Ты в своем уме, Ларис? Еще я бездельников этих не слушал, а? Чему он меня может научить, этот бездарь-балабол?» «Ну, а вдруг чему-нибудь да научит, Ты же не знаешь, что он там рассказывает?» «Лариса, я токарь. На кой черт мне это сдалось?» «А что, токарем мне нужно знать, как зарабатывать?» «А я не зарабатываю, что ли? Тогда давай в воскресенье новые обои купим и переклеим, а?» Паша сам не заметил, как угодил в мастерски выстроенную ловушку. И выбраться из нее не представлялось возможным. Лариса поставила ему эталонную вилку. «Либо в субботу иди и слушай какого-то бездельника Балабола, либо в воскресенье дуй за обоями». Паша мысленно прокрутил в голове оба варианта, но, представив процесс выбора рисунка обоев, вместе с женой даже вздрогнул. А потом их еще и клеить нужно будет. «Пересцелилось, что ли?» вздохнул Паша и отодвинул от себя тарелку. И где этот румын будет выступать? Во сколько? Каждый из вас, бриллиант, эффектно начал свое выступление тренера. Мужчина в дорогом костюме и не менее дорогих туфлях. Но только вы выбираете, где вам сиять тысячами своих граней, в золотой оправе прекрасного жерелья, или лежать в бабушкиной шкатулке под кроватью, а? Я здесь для того, чтобы дать вам свет, который вы пропустите через себя, и озарите им окружающее вас пространство. Я Я пришел к вам для того, чтобы вытащить вас из старого сундука и дать шанс на новую жизнь, которой каждый из вас достоин, как и никто другой. Паша сидел в двенадцатом ряду и безуспешно боролся с зевотой, то прикрывая рот рукой, то почесывая себя мочку ухом, то дергая за кончик носа. Эти телодвижения не остались без внимания тренера. — Вот вы! Как вас зовут? — выкрикнул он и указал пальцем на Пашу. Луч световой пушки метнулся по залу и остановился на Паше, который тут же покрылся холодным потом, а живот предательски забурчал. Вытерев ладонью взмокший лоб, Паша попытался внушить себе, что все происходящее — иллюзия, а он просто лежит дома на своем диване, все это ему снится. Но Коуч уже спрыгнул со сцены и быстрыми шагами приближался к Павлу, не сводя с него пристального взгляда. «Встаньте, покажите себя миру!» Паша все еще надеялся на то, что это просто галлюцинация, вызванная недостатком кислорода в зале. Но когда палец Коуча довольно ощутимо ткнулся в его грудь, все надежды на благоприятный исход рухнули. «Как вас зовут? Кем вы работаете? Вставайте, вставайте. Чего вы боитесь?» Продолжал накидывать вопросы тренер. Поднявшись на деревнявших ногах, Паша попытался улыбнуться... Но у него ничего не получилось, и на секунду ему даже показалось, что у него случился инсульт. Еще раз протерев влажное лицо ладонью, он переступил с ноги на ногу и тут же забыл вопрос, на который ему нужно отвечать. — Да, что вы сказали? Волна смеха прокатилась по залу, но лицо коуча осталось беспристрастным. — Кем вы работаете? — Да я так потупился, Паша. На производстве? На производстве, повторил тренер и поднял палец вверх, окинув взглядом зрителей в зале. И что вы производите? Да там детали разные. Что начальство в план поставить, то и делаю. На что? «Начальство!» — коуч снова повторил свою пантомиму с пальцем и тяжелым взглядом в зал. «А почему же вы сам не являетесь начальством?» «Ну, как же, у нас Степаныч есть для этого. Он свою работу делает, я свою». «А кто вам сказал, что то, что вы делаете, — это ваша работа?» «Как то кто? Ну, Степаныч и сказал. Так может быть, что этот ваш Степаныч просто бездельник. Он не хочет работать сам, поэтому нанял вас, чтобы вы делали за него его работу, а, а он просто получает за это деньги». «Не, ну я же тоже зарплату получаю. Чего вы прям сразу...» «Да и сколько? Сколько денег вы заработали за прошлый год, да?» Паша бы излива оглянулся, будто бы ожидая нападения грабителей, как только он произнесет сумму вслух. «Ну, это считать надо. Там же от план зависит. Потом еще нужно на 12 умножить плюс отпускные...» «Посмотрите на меня!» «Я заработал за прошлый год 15 миллионов рублей». О, вырвалось у Паши. Вы хотите зарабатывать столько же и еще больше? Ну а чего бы нет, хмыкнул Паша. Так идите и зарабатывайте. Так у нас на заводе таких ставок даже у директоров нет. На да к черту ваш завод вместе со всеми его директорами, а? К черту Степаныч и его детальки. Увольняйтесь оттуда прямо же завтра. Нет. «Прямо сегодня. Сейчас же. Звоните Степанычу. Да-да, доставайте свой телефон. Давайте, давайте». «Да поздно уже. Наверное. Давайте завтра. Сейчас же. Сейчас. Сейчас!» Коуч замахал руками, призывая зал поддержать его. И зрители тут же откликнулись, начав скандировать вслед за своим тренером. «Сейчас! Сейчас!» Паша задрожал и принялся вытирать ладони о брюки. озираясь по сторонам, как затравленный зверь. Со всех сторон на него смотрели люди и что-то кричали, хлопая в ладоши. Рука Паши безвольно поползла в карман. — Включите громкую связь! — приказал тренер и поднес микрофон к динамику, когда Паша трясущимися пальцами нажал на кнопку вызова. Послышались гудки. В зале воцарилась тишина. — Элло! — послышался голос Степаныча. Степаныч, я тут, это, залепетал Пашу и посмотрел на тренера. Тут уверенно кивнул и положил руку на плечо Паши. Я это... — Павел, ты что звонишь-то? — Да я тут, в общем, я увольняться буду, наверное. — Сдурел, что ли? У нас план горит. Мне директор уже всю лысину проел. Куда ты там собрался? — Да это... «Степаныч, платят мало, деньги нужны». «А кому они не нужны, Паш? Думаешь, мне не нужны? Всем нужны. Но ну, никто ж не увольняется, а? Говорю же, план горит». «Но я уволюсь. Я так решил». «Так, Паш, не истери. Давай так. Я завтра зайду к директору и поговорю с ним, чтобы тебе зарплату повысили». Тысяч на пять, а? И лично от меня прямо в войном размере по итогу квартала, а? И, конечно же, если план выполним. Все? Договорились?» Паша посмотрел на тренера, который с вытращенными глазами махал головой, призывая Пашу отказаться от предложения. «Нет, не все», — твердо ответил Павел. «Еще отпуск в августе, а не как обычно, в ноябре». «Ладно, хорошо». Поговорю. Неохотно согласился Степаныч. Теперь все. Коуч изо всех сил тряс головой, намекая Павлу, что это совсем не то, что он должен был сказать начальнику, и Паша последовал его совету. Нет, еще спецовку новую пусть мне со склада выдадут. Моя уже вся в тырках. Паш, ну ты ж Ну, это самое, ну, не перегибай уже, а. Спецовки у нас всем выдают в одно время, ты ж знаешь. Следующую замену в январе. Павел посмотрел на тренера, ища в его глазах подсказку, но тот уже перестал размахивать головой и просто смотрел на Пашу грустным взглядом. Паша же почувствовал в себе силу и попер на пролом. «Степаныч, мне нужна спецовка или...» «Что или?» «Или...» «Ну?» «Или ищите себе нового токаря, понятно?» Будто бы, вбивая каждое слово в динамик телефона, поставил ультиматум Паша. «Вот ты упырь, Паха!» Вздохнул Степаныч. «Пользуешься ситуацией и тем, что план горит. Ладно, будет тебе спецовка. Все, Паха, завтра как штек на работе. Давай!» Паша нажал кнопку отбоя, сунул телефон в карман и крепко обнял застывшего в тоскливом ожидании тренера. — Спасибо вам огромное! Помогли, так помогли! — сказал он и, гордо расправив плечи, направился к выходу из зала, не дожидаясь окончания тренинга. С тех пор Паша стал совсем другим человеком. Теперь он не боялся начальства и бесстрашно озвучивал любые свои требования. Ему действительно подняли зарплату, оформили премию и даже выдали новую спецовку. А через полтора года Степаныч вышел на пенсию, и Паша занял его место. «Паш, может, уже переклеим обои в спальне? Ну, сколько я тебя уже прошу?» — снова спросил Лариса. «Да переклеим, конечно», — кивнул Паша и, отодвинув тарелку с супом, положил на стол ежедневник. «Так, сегодня четверг, да?» э, «Завтра точно нет». «Давай на выходных». М -м, «В субботу тоже нет. Я иду на тренинг по планингу. На воскресенье я буду на курсах из интроверта в экстраверты за два с половиной часа». А на следующих... А на следующих у меня выездной тренинг в себе ленивцев. Вот, и два онлайн-мероприятия по планированию бюджета. Он перевернул несколько страниц. Кстати, обои я не закладывал так-то в бюджет на этот месяц. Так заложи на следующую Денег нет, Ларис. Пока что мы ограничены в средствах, но... «Нет, сейчас нужно сосредоточиться на обучении. Эти вложения в дальнейшем принесут дивиденды. Еще какие! Вот увидишь!» Понимаю, понимаю, кивнула Лариса и с нескрываемой гордостью посмотрела на своего любимого мужа. «Деловой такой стал!» Улыбнулась она и заботливо сняла листик петрушки с его усов. Автор Евгений Чеширко Озвучил голос Ютуб-каналов «Некрофос» и «Варгард» Валерий Равковский Защитная пленка. Дима брел по тротуару в отвратительнейшем настроении. День не задался с самого утра. Все началось с этой проклятой бутылки воды, которую он купил в магазинчике возле дома. Нет, вода была ни при чем. Дело в том, что он дал продавщице 100-рублевую купюру, а затем ему причудилось, что он отдал 500-рублевую. И когда продавщица дала ему сдачу со ста рублей, он устроил грандиозный скандал с оскорблениями и записями в жалобную книгу. Лишь выйдя из магазина, он обнаружил пятисотку в заднем кармане джинсов. Конечно же, он вернулся и извинился, но настроение уже было испорчено. Сначала безосновательной яростью, а затем жгучим стыдом. Если бы на этом все закончилось. Погруженный в свои мысли, Дима решил перебежать на другую сторону улицы через проезжую часть и тут же был сбит автомобилем. Не сильно. Водитель, к счастью, успел нажать на тормоз, и машина лишь слегка стукнула Диму по колену, но этого касания хватило, чтобы Дима потерял равновесие и плюхнулся на асфальт. Из машины тут же выбежал перепуганный мужчина и попытался оказать пострадавшему первую помощь, но разозленный Дима решительно поднялся на ноги и не менее решительно в течение двух или даже трех минут посылал водителя в далекие странствия, совершенно не стесняясь выражениях, и затем гордо покинул место ДТП. Что ж, не прошло и получаса, как совесть снова начала грызть Диму. Но Он ведь сам виноват, что выбежал на дорогу в неположенном месте. Выходит, что он снова оскорбил человека ни за что. Дима хотел даже вернуться и попросить прощения водителя за свои слова, но вовремя сообразил, что тот вряд ли остался дожидаться его на месте происшествия. Ко всему прочему прибавилось то, что во время падения из кармана Димы выпал телефон и ударившись об асфальт тряснул прямо поперек экрана, отчего верхняя его часть перестала реагировать на касание. Вот в таком вот настроении Дима шел по улице, выискивая глазами вывеску «Ремонт телефонов». Она обнаружилась на стене жилого дома у входа в подвальное помещение. Спустившись по ступеням, Дима оказался в самой обычной ремонтной мастерской, небольшой комнатке, разделенной пополам стойкой, за которой сидел средних лет мужчина с немытыми волосами и ковырял внутренности какого-то смартфона. «У меня вот», — сказал Дима и положил на стойку свой телефон. А затем, чтобы снова не История страдать от угрызения вторая. совести, все же поздоровался. Любовь. «Здрасте!» «Экран поменять хотите?» «Здрасте!» В той же манере ответил мастер, бросив взгляд на пострадавшую технику. Сейчас посмотрим!» Осмотрев телефон, мужчина назвал стоимость ремонта. Дима грустно кивнул и уселся на старое кресло для клиентов, стоявшее возле двери. «Это вы из-за телефона так расстроились?» — бросив взгляд на мрачного клиента, спросил мастер. «Да нет, там... да неважно. Это всего лишь телефон. Сейчас поставим новый экран и будет как новенький. Знаете, мне кажется, что в последнее время люди стали придавать слишком много значения всем этим железякам. Вам так не кажется?» Ну, так эти и те железяки денег стоит вообще-то, и не маленький, справедливо заметил Дима. Это правда, кивнул мастер, но с другой стороны, денег стоит все, что можно заменить. А бесценно лишь то, что не поддается ни ремонту, ни замене. Это вы о чем? Да так, много о чем, уклончиво ответил мужчина. Хотите я вам защитную пленку приклею? «Мне кажется, она вам просто необходима». «А что, помогает?» «Очень помогает. И сколько это стоит?» «Бесплатно. И даже больше. Если вы согласитесь, то я и на телефон приклею бронированную пленку за полцены». «Не понял», — встряхнул головой Дима. «Что значит «и на телефон»? А куда вы планировали приклеивать первую пленку?» «На вашу душу? Куда же еще?» — буднично ответил мастер. «Сейчас многих лет, а потом приходит и приносит мне всякие подарки. Жалеет, что раньше ее не приклеили». «О чем вы говорите? Я вообще ничего не понимаю», — нахмурился Дима. «Какая еще пленка на сердце? Но есть обычная, есть бронированная. В звериное время живем, а вот и люди потихоньку становятся зверями». Не замечали? Всем плевать друг на друга. Главное, чтобы тебе было хорошо. А что там у окружающих? Да какая разница? Никто за словами не следит, никто о последствиях своих поступков не думает. А это, знаете ли, очень вредно для души. Неосторожным словом можно оставить большие царапины на душе. А если очень постараться, то и порвать ее вовсе. А кому хочется ходить с рваной душой, а? Телефон-то починить можно, а вот душу долго это и муторно. Вот я и открыл этот маленький бизнес. Дело нужное и важное, и люди это ценят. Так что, Клем, я ж вижу, вашей душе это не помешает. Дима молча слушал мастера, периодически хлопая вытращенными от удивления глазами. «Вы на меня так не смотрите», — спокойно продолжил мужчина. «Вы же человек чувствительный, правда? Болезненно воспринимаете всякие там ссоры, ругань. Самокритичны, восприимчивы, эмпатичны. У таких людей очень тонкие души. Рвутся от любой царапины, а? Нет, вы можете, конечно, отказаться. Дело ваше. Но жить с треснутым экраном смартфона можно. А вот с рваной душой...» — Это вряд ли, это вряд ли. К тому же пленка на телефон за полцены. Вы подумайте. Диме было о чем подумать, но как раз в этот момент дверь открылась, и в помещение вошла женщина. В одной руке она держала подарочный пакет с выглядывающим из него горлышком бутылки, в другой — букет цветов. «Это просто чудо какое-то!» — прямо с порога заговорила она. «Это ваша пленка? Это... от меня слов просто нет. Вы жизнь мою спасли. Почему же я раньше о ней-то и не знала?» Ой, а вы с клиентом, заметив Дима, она смутилась. «Возможно, что с будущим обладателем такой же пленки, как и у вас», — улыбнулся мастер. «Ой, даже и не сомневайтесь!» — снова затараторила женщина. «Это какое-то волшебство! Я тоже сомневалась, но теперь просто счастлива, что согласилась». «Я ведь раньше такая впечатлительная была». Ой, «Впрочем, ладно, сами все почувствуете. Это вам». Она протянула пакеты цветы мастеру. «Все, все, все, не отвлекаю. Всего хорошего и еще раз спасибо». Женщина исчезла так же быстро, как и появилась. Мастер убрал подарки куда-то за стойку и бросил выразительный взгляд на Диму. — Хороший спектакль у вас, интересный, — хмыкнул тот. — Да бросьте, какой спектакль, — поморщился мастер, — я никого ни к чему не принуждаю. — Да-да, нет-нет. Кстати, ваш телефон готов. Пару часов постарайтесь им не пользоваться пока. Дима подошел к стойке, взял телефон и, не глядя, сунул его во внутренний карман куртки. «Наличная карта?» — спросил мастер таким тоном, будто бы и не было только что никакого разговора о душевных пленках. Дима сам не понял, в какой момент он вдруг не поверил, а захотел поверить этому странному человеку. Он достал деньги и принялся отсчитывать их, но делал это так медленно, будто бы ждал, чтобы мастер сказал еще что-нибудь и окончательно развеял его сомнения». Так что, пленку клеить будем? Да, неожиданно для себя выпалил Дима. Давайте телефон. Нет, не эту, другую. А, решили все же? В любом случае, я ничего не теряю. Это точно. Мастер поднялся со стула, обошел стойку и, протянув руку, положил ладонь на грудь Димы. Это займет примерно столько же времени, как и наклейка пленки на экран телефона. Дима ощутил какое-то покалывание и холодок в груди. Скосив глаза, он посмотрел вниз, но там ничего не происходило. Не происходило вообще ничего, кроме того, что холодок от груди стал распространяться по телу. Когда он дошел до пальцев ног, мастер убрал руку и вернулся за стойку. Бронированную вам наклеил. Теперь ваша душа под защитой. Давайте телефон. Как и договаривались, на него приклею пленку за полцены. Только выйдя из мастерской на свежий воздух, Дима понял, что его «Только что просто развели на дополнительную услугу по наклейке пленки на телефон». Он уже хотел вернуться и поделиться своей очевидной догадкой с мастером, но, рассудив, что пленка так-то лишняя не бывает, решил не портить окончательно свое настроение очередным скандалом. Вместо этого он направился к супермаркету, чтобы купить что-нибудь перекусить. Взяв с полки бутылку йогурта и два сырка, он направился к кассе, возле которой выстроилась очередь. Заняв место в ее конце, он принялся терпеливо ждать, пока кассир пробьет товары впереди стоящих посетителей. Очередь продвигалась очень медленно, и Дима уже стал терять терпение. И вдруг сделал то... «Ничего никогда не позволил бы сделать себе раньше. Он просто вышел из очереди и, обойдя ее с другой стороны, положил свои покупки на ленту». «У меня только йогурт и сырки», — сказал он, заметив возмущенные взгляды людей. — Это наглость, молодой человек, — возмутилась женщина из очереди. — Я спешу, — соврал Дима. — Мы все спешим! — Ну и вы обойдите, — пожал плечами Дима. И, оплатив покупки, вышел из здания супермаркета, сопровождаемый возмущенными восклицаниями. Плевать, — ухмыльнулся он, и приятный холодок снова разлился по телу. — Странно. Но он не почувствовал привычных угрызений совести ни через час, ни через два часа. На душе было легко и свободно. Ничего не сжимало его сердце и ничего не портило настроение. Добравшись до дома, Дима зашел в лифт и нажал на кнопку своего этажа. Когда двери уже закрывались, он услышал, что в подъезд кто-то заходит. Рука инстинктивно дернулась к кнопке открытия дверей, но... Палец остановился в сантиметре от нее. Лифт поехал вверх, а Дима с удовольствием ощутил уже знакомое покалывание в груди. «Вообще поливать. рассмеялся он своему отражению в зеркале. Дома он с блаженной улыбкой развалился на диване. включил приятную музыку и принялся есть сырки, запивая их йогуртом. Что-то определенно в нем поменялось, и это изменение было приятным и необычным. Все эти переживания, угрызения совести, тревожности, беспокойства, все они куда-то исчезли, оставив в душе Димы спокойствие и чувство равновесия. Такого чувства легкости он не испытывал уже много лет. Надо будет этому мастеру тоже бутылку искоря подогнать, сам себе сказал Дима, и, проходя мимо колонок, выкрутил звук на максимум, добавив басов. Не прошло и получаса, как кто-то принялся настойчиво стучать в дверь. Поливать, покачивая головой в такт гремящей музыке, блаженно улыбался Дима, лежа на диване. У него было отличное настроение, и никакие мрачные идиоты не могли его испортить. Тиме было хорошо, но его душа была надежно защищена от царапин, разрывов, всяческих внешних воздействий и неудачников, бездушевных защитных пленок, зачем-то колотящих кулаками в его дверь. Автор Евгений Чуширко Озвучил архитектор города-истории Варгарта Валерий Равковский. «Привычка» Автор Евгений Чеширко Все началось в утро среды. Рямезов открыл глаза и внезапно осознал, что у него все хорошо. Это было странное и непривычное ощущение, поэтому оно даже слегка напугало его. Поднявшись с кровати, он сладко подтянулся и с удивлением обнаружил, что даже привычный спазм спинных мышц не скрючил его в китайский иероглиф. Заподозрив неладное, Ремезов направился на кухню, откуда раздавались звуки готовки. Жена стояла у плиты и жарила яичницу. Заметив мужа, она улыбанулась и, дотянувшись до его лица, чмокнула в щеку. «Ты чего такая радостная?» — хмуро буркнул Ремезов. «Чего грустить?» — игриво ответила жена и принялась накладывать еду в тарелке. После завтрака, который почему-то показался Ремезову вкусным, он почистил зубы, умылся, оделся и отправился на работу. Даже несмотря на ночной мороз, машина завелась сразу, что еще больше насторожило Ремезова. По пути на работу его никто не подрезал и не показал ни одного неприличного жеста, что приблизило состояние Ремезова уже к паническому. От стоянки до офиса он прошел крадущейся походкой, постоянно оглядываясь и неожиданно останавливаясь. А на входе его встретил пожилой охранник Роман Ильич, который зачем-то рассказал Рямизову анекдот. Этот обряд не удивил Рямизова, Охранник каждое утро рассказывал ему один анекдот. А странным было то, что он впервые оказался смешным. Подозрительно взглянув на Романа Ильича, Ремезов поднялся в свой кабинет. После обеда он зашел в курилку, где обнаружил Твердохлебова, коллегу, с которым они периодически ходили вместе пить пиво и играть в бильярд. «Привет, дружище!» — улыбнулся тот и протянул ремизовую пятерню. «Слушай, а ты ничего странного не замечаешь, а? а? В смысле не понял Твердохлебов? Ну, как-то все... все хорошо, понимаешь?» Твердохлебов посмотрел на своего друга непонимающим взглядом и достал из пачки еще одну сигарету. «Ну таки, чего ты такой смурной тогда?» «Да настораживает это. Как-то сегодня с утра все слишком гладко. Заметил, даже начальник на собрании ни разу не крикнул, что мы все мудаки. Да и вообще все слишком хорошо». «Слишком чувствую я опасность. Где-то рядом она». <свят> «Ты даешь!» — засмеялся Твердый «Пил вчера, что ли?» «Да ничего и не пил!» — взорвался Рямезов. «Просто так! Не может быть! Что-то готовится! Что-то нехорошее!» Твердый не стал ничего отвечать, да и друг его не был расположен к диалогу. Он нервно курил и быстрым шагом измерял ширину курилки от стены до стены, иногда подходя к окну и с опаской выглядывая на улицу. К концу рабочего дня нервная система Ремезова так раскачалась, что коллегам пришлось вызвать скорую, потому что кожа его стала бледной, руки тряслись, а пот выступал на лбу крупными каплями, которые катились по лицу и падали на белоснежную рубашку. Врачи вкололи пациенту успокоительно и порекомендовали несколько дней провести дома. Ремезову стало легче, но совсем полегчало, когда его вызвал к себе начальник. «Вот», — думал Ремезов, — «вот где таилась опасность». Впервые за день он улыбнулся и, выпив для храбрости стакан чая, отправился на казнь. Начальник встретил его хмурым взглядом и им же предложил сесть, кивнув на стул, стоявший напротив стола. Эчет сдал? спросил начальник, когда жертва заняла своё законное место. Ага, и за январь тоже, подтвердил Ремезов. Клиенты обзвонил?» Всех. «Наталья Дмитриевна, главбуху, на день рождения скинулся, да вчера еще». «Что тогда происходит, Ремезов?» — прищурился начальник, пытаясь своим взглядом проникнуть прямо в мозг жертвы. «Работаешь, все поручения выполняешь, не ссоришься ни с кем. Сегодня слышал еще и скорую тебе вызывали. Перенапрягся, что ли? Подустал ли? Переработал? Да нет». «Просто что-то нехорошо себя чувствую. Но уже лучше, уже гораздо лучше». Несколько секунд начальник молча сверлил взглядом подчиненного, а затем его лицо неожиданно расплылось в улыбке. «Ну ладно тебе, Ремезер, <сих> струхнул, да? Молодец ты! Выписал тебе премию. Прямо сейчас зайдешь в бухгалтерию и получишь. И до понедельника дом побудь, а? отдохни. Видишь, как ты работаешь. Нельзя так, а? Себя немного беречь нужно. Все, иди давай». Ремизов снова побледнел, пальцы рук задрожали, а перед глазами все поплыло. Он попытался встать, но ноги ослабли, и он рухнул на пол. Когда он пришел в себя, то первое, что увидел — обеспокоенные лица своих коллег, склонившиеся прямо над ним. От этого снова стало не по себе. И еще хуже стало, когда они, не дожидаясь конца рабочего дня, вызвали ему такси и отправили домой, пожелав здоровья и хорошего отдыха. Тут ты! Молчаливый водитель не задавал глупых вопросов, а просто вез своего клиента домой. Ремезов сидел на заднем сиденье, уставившись бездумным взглядом в окно. Дома его встретила жена и накрытый стол с любимыми блюдами. Голова Ремезова снова закружилась, и, сославшись на недомогание, он тут же отправился спать, выпив перед сном стакан воды, принесенный заботливой женой. Всю ночь Ремизов ворочался во сне. Ему снились улыбчивые люди, добрые продавщицы, вежливые таксисты и понимающие начальники. Проснулся Ремезов разбитым и опустошенным. Кое-как поднявшись с постели, он потянулся, но тут же согнулся пополам из-за резкой боли, пронзившей поясницу. Ай! Доковыляв до кухни, он пыхтя уселся на стул. «Проспал, что ли?» — спросила жена, ставя перед ним тарелку с подгоревшей яичницей. «Уже полдевятого так-то». «Мне не нужно сегодня на работу. Выходной. Тогда полку в спальне прибей уже наконец. Скоро на голову упадет, ей-богу! Так у меня ж спина! И у меня спина! Знаешь ли, у всех спина нет!» Позавтраков Ремезов добрался до кровати, взял в руки телефон и открыл мессенджер. — В понедельник сдать квартальный отчет, — писал начальник. — Тут в курилке говорят, что у тебя рак нашли, — отчитывался Твердохлебов. — Гражданин Ремезов, вам начислен новый штраф за неправильную парковку, — сообщал ГИБДД. Да. — Ну, вот так-то лучше. Так оно привычнее, — прошептал Ремезов и откинулся на спинку Крау. Книжная полка над его головой застонала и рухнула прямо на его макушку. Никогда еще Ремезов не чувствовал себя так плохо. И это было хорошо, понятно и привычно, а не вот это вот все, богу. Автор Евгений Чеширко Озвучил архитектор города истории Варгарта, голос ютуб-каналов «Некрофус» и «Варгард» Валерий Равковский. Дефектный. Автор — Евгений Чеширко. Валерий Николаевич был из тех людей, о которых редко вспоминают, обсуждая в курилках коллег по работе или родственников и друзей на кухнях. Другими словами, он был очень положительным, неконфликтным и добрым человеком. Что в наше время по тяжести правонарушения приравнивается к государственной измене. Ведь если ты не был замечен в каком-нибудь скандале, не плел интриг, не участвовал в подковерных играх и не воровал еду из общего офисного холодильника, то получается, что ты не человек вовсе, а какое-то безликое и бесплотное существо, которое достойно лишь одного — «Забвение навеки вечное. Ничто так не объединяет людей, как обсуждение мерзавцев и подлецов. Говорит же о том, какой Петр Иванович или Федор Ильич хороший человек, и как он помогает всем, мне интересно и скучно». Обычно Валерий Николаевич ложился спать ровно в десять вечера, чтобы утром быть на работе бодрым, веселым и полным сил. Сегодня же он решил лечь в половине десятого, чтобы проснуться на полчаса бодрее, веселее и сильнее». Умывшись и почистив зубы, он переоделся в ночную пижаму и забрался под одеяло, повернувшись на правый бок, потому что врачи из телевизора говорили, что на левом боку спать опасно. Дремота уже окутала его своей паутиной, и Валерий Николаевич стал плавно проваливаться в сон, пробирая сквозь заросли дремотных видений. Сначала ему казалось, что он плывет на огромной лодке по океану, затем вдруг его подбросило в небо, и он стал парить среди облаков, но эту сонную идиллию прервало чье-то назойливое пыхтение». Валерий Николаевич поморщился, не желая возвращаться из мира приятных иллюзий в реальный мир, но пыхтение не прекращалось, а даже усиливалось, порой переходя в какое-то бормотание. «Достань «Да ты уже!» — чей-то возглас, прозвучавший прямо из подушки, окончательно вырвал Валерия Николаевича из мира грез. «Кто здесь испуганно?» — прошептал он. «Да подними ты голову свою бычью, а! Валерий Николаевич тут же выполнил приказ и, вскочив с кровати, ринулся к выключателю по пути, раздумывая о том, почему это у него бычья голова. Не найдя ответа, он включил свет и принялся осматривать комнату. Не обнаружив никого постороннего, он снова улегся на кровать, но лишь поднес голову к подушке, Как уже знакомый голос снова заверещал где-то рядом. Да не ложись, ты идиотина! Валерий Николаевич выполнил и это приказание. «А кто это говорит? Я. А кто вы и где? На подушке голова твоя баранья. Даже не удивившись очередной метаморфозе, случившейся с его головой, Валерий Николаевич взглянул на подушку и увидел на ней какой-то. Маленькое пятнышко. Нащупав на прикроватной тумбочке свои очки, он нацепил их на нос и приблизил свою многострадальную голову к подушке. Но тут же отпрянул, так как на ней шевелилось что-то живое и очень неприятное. Сбегав за увеличительным стеклом, с помощью которого он разгадывал сканворды, Валерий Николаевич приступил к изучению говорящего пятна. Валерею Николаевичу сложно было назвать суеверным человеком, но, разглядев пятно сквозь стекло, Он машинально перекрестился, потому что черным пятнышком оказался самый натуральный черт с рогами и копытами, только уменьшенным до размеров спичечной головки. Черт то хватался за свою голень, то размахивал руками, то грозил Валерию Николаевичу маленьким своим кулачком. И, судя по активной артикуляции, он сопровождал все это явно нелестными высказываниями в адрес хозяина квартиры. Валерий Николаевич оказался в такой ситуации впервые и совершенно не понимал, как нужно поступить в этой ситуации. Звонить в церковь или в полицию? Пока он раздумывал над этим вопросом, чертик немного успокоился и принялся жестами показывать Валерию Николаевичу, чтобы тот прилег на подушку, чтобы его, наконец, услышать. Поколебавшись, тот выполнил эту просьбу, аккуратно положив свою голову рядом с нечистью. «Ну, видишь, что ты наделал!» «А что я наделал?» — скосил глаза Валерий Николаевич. «Отдавил мне ногу своим ухом! А если там растяжение, что тогда?» У Валерия Николаевича не было ответа на этот вопрос, поэтому он решил сменить тему разговора. Тем более, что у него тоже хватало вопросов к незваному гостю. «А что вы, собственно, здесь сделаете? И почему вы такой маленький?» Чёртик поморщился, потёр мохнатой ладошкой ладышку и вздохнул. «Дефектный я. Не видно, что ли? Мог бы и не обращать на это внимание вообще-то. Пытался я к твоей душонке через ухо пробраться, но ты башкой своей верблюжей мне лапку давил». А зачем, собственно, вы к ней пытались пробраться? Вот ну, же ты тупой, а? Затем, что она у тебя тоже дефектная. Что ты весь такой положительный, а самому не противно. Здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста. Ха -ха, ты гадость. поболчал. помолчал. А если честно, то питаемся мы вашими душами. Такая у нас это физиология. Вот. Чем чище душанка, тем она питательнее и вкуснее. — А у меня чистая. — А то ты сам не знаешь, — хмыкнул черт. — Чистейшая. Поэтому тебя нормальная черти и не трогает. Чуть ковырнешь, и оттуда добро фонтаном. — мы такое не любим. Ну, то есть, они такое не любят. А я ж маленький, с разных сторон, поцарапаю немножко, и все. И душа целая, и я сыт на неделю. — Простите за вопрос. Возможно, что он покажется странным, но... черти нормальных размеров, они тоже через уши к людям пробираются? Да нет, конечно, они их когтями снаружи расковыривают, не знал, что ли? Находят место, где душа тонкая, и ковыряют ее по ночам. Дырочка сделает, а через нее можно хоть все руку совать, и изнутри душонку в клочья рвать. У меня так не получится, дефектный же. Чертик снова жалостливо вздохнул, чем вызвал у Валерия Николаевича чувство вины и сожаления. «Вы уж простите меня. Я же не видел, что вы на подушке сидите. Сильно нога болит». «Уже легче, спасибо». Тут ты от тебя опылился, что ли? Спасибо, надо же такое ляпнуть. У меня в аптечке есть бинт эластичный, но я не уверен, что он вам подойдет». «Да какой бинт?» — махнул рукой черт. «Мне подлежаться где-нибудь пару дней, и все пройдет. Вроде бы перелома нет». «Что ж», — вздохнул Валерий Николаевич. Раз уж я стал причиной вашего несчастья, то, стало быть, мне вам и помогать нужно. Вы можете отлежаться в моем ухе эти пару дней. Правда? обрадовался чертик. Три дня можно, но не больше четырех, пожалуйста. Я по пятницам чищу уши ватными палочками. А тушу, а малюсенький кусочек, самую крошечку можно. «Можно, но только чтобы дырок не осталось. Я тебе потом расскажу, где лучше погрызть». «Хорошо, все будет в лучшем виде, не переживай». Чертик с трудом поднялся на ноги и неуклюже захромал к уху Валерия Николаевича. В курилке дым стоял так густо, что в нем не то что топор, но и висельника никто бы не заметил. — Еще бы! Туда сбежались все самые заядлые сплетники офиса, чтобы обсудить невероятные события. — Я ему позавчера говорю, — Николаевич, ты же все равно отчет готовишь, а? Сделай за меня уже, а? Я тебе все данные на почту скину, — возмущался коллега Валерия Николаевича. «Да он мне такой, тебе надо, ты сделай. Не, ну нормально вообще, всегда мне помогал. А тут поглядишь ты, смелел, а?» «Так он вчера еще и к директору заявился, представляете?» Подкуривая длинную тонкую сигарету, причитала секретарь. «Зарплату, — говорит, — поднимайте мне». — И что, поднял? — Поднял. Наглый какой стал? Ужас. — Ой, мальчики и девочки, представляете, он сегодня к нам в отдел приходил, — щебетала бухгалтер, — с букетом цветов. — О, и что? И чё там? Татьяне Михайловне подарил и на свидание её пригласил. — Да ладно, она что, Договорит, говорит, пойдёт? А что и терять-то в её пятьдесят три... «Нашли друг друга два старпера». «Ну ты посмотри, мы-то думали, что он дефектный какой, а ты глядишь-то...» «Да дефектный он и есть. Крыш просто снесло на старый стилет». «О, точно!» В дыму курилки не было видно, что позади каждого сплетника стоит по вполне нормальному и не дефектному черту, который с наслаждением рвали души людей и запихивали ошметки в свои зубастые рты, совершенно не обращая внимания на брыжущую из жалчь.